Глава 19 Всю дорогу до деревни Осберт молился предвечным, чтобы Эндара действительно оказалась вендином. Не ради услужения Готрану, просто он не представлял, как будет жить с сознанием, что жестоко ударил, если не убил юную девушку, да еще со статусом леди. Но не могло же чутье его обмануть, он определенно почувствовал, она пыталась применить магию. Остановив лошадь у дома, Осберт крикнул почему-то запыхавшимся голосом. «Алирия, скорее! Проверь! Посмотри! Иди сюда!» Девушка не ожидала их так скоро. Ирмиель помчался к горам, а она засела за свои записи. Но, услышав крик, все бросила и стрелой выбежала на улицу. «Не слезай!» — велела она. «Дай ее мне!» Осберт перекинул Энни через холку лошади так, чтобы Алирия могла коснуться ее шеи и окровавленных волос. Внешне лицо девушки не дрогнуло, но Осберту показалось, что в глубине души ее передернуло при виде раны. Вряд ли Алирии прежде приходилось видеть подобное. «Жива!» «Жива, к твоему счастью», — сказала Алирия. «Силу девать некуда. Читал бы книги, знал бы, что кровь и вендинов после смерти очень быстро становится непригодной». Говоря это, она не теряла времени даром и нанесла кровь на трехгранник. Теперь оставалось дождаться результата. «Но она могла применить магию», — попытался оправдаться Осберт. «Впрочем, скорее перед самим собой. Они же скоры на это дело. Надо вырубать сразу и наверняка, потому что...» «Помолчи! Без тебя знаю!» — Одернула его Алирия. Она не отрывала глаз от трехгранника и через секунду выдохнула. «Чистейшая, чистейшая эвендинская кровь!» Осберт рад был это услышать, Но облегчение, которое он испытал, не было таким уж сильным. Ему приходилось расправляться с Эвендинами только в бою. То, что он совершил сегодня, под это определение никак не подходило. Мысли блуждали в беспорядке, сердце продолжало быстро биться, словно он был не гением королевской армии, а неумелым преступником. Поэтому Осберт был рад, что Алирия все продумала и решила за него. «Переверни ее», — быстро проговорила она. «Не то она может умереть. Вот, держи так. Скорее отправляйся в Иждат. Здесь нет условий. К тому же мы просто не успеем. За тобой пошлют погоню. Потребуй, чтобы в город никого не пускали, кроме, разумеется, наших. Я соберу вещи, дам знать Эрмиэлю и Бертраму и догоню тебя». «А что мне делать в спросил Осберт почти беспомощно. «Я никогда не...» «Предвечная, просто запри ее и следи, чтобы она не приходила в сознание. Я скоро буду». Осберт послушно погнал лошадь вперед, Лирде держалась за него онемевшими руками и не разжимала пальцев с той минуты, как они рванули с места. Брызнувшая кровь все еще стояла у нее перед глазами. Темнокрылые достигли цели очень быстро, чем могли удивить любого, знавшего этот край. Местность за скалой, где скрывался вход в пещеру, они изучили достаточно хорошо. Там их встретил Эрнольд. «Что происходит?» — набросился на него Гильем. «Кто-то попытался проложить дорогу, и у него неплохо получилось. Сейчас там куча простых солдат и один гений. Но вряд ли это сделал он. Теперь они пробираются очень медленно». Гильем, Тарт и Одер переглянулись. «Может, тогда нам не стоит идти?» — спросил Одер. «Эрнольд, Диус очень встревожен, это облако...» Похоже, печати эльфитов сорваны, и они с Юстом отправились туда, где велел даже обратиться к Симарглам и любой ценой заручиться их поддержкой. Эрнольд низко опустил голову, так что длинные рыжие волосы заслонили его нахмурившееся лицо. «Пока там один гений, мы можем справиться сами», — наконец сказал он. «Но ведь неподалеку наверняка Осберт и этот, как его, Ирмиэль, «Не считая той девчонки, о которой говорил Юст, они могут застать нас врасплох!» Эрнольд еще поколебался, но все-таки кивнул и повел всех за собой. Он с легкостью находил пути между, казалось бы, непроходимыми завалами, бесстрашно взлетал, на одному ему заметные выступы и помогал взбираться другим. Тяжелее всего приходилось Одору, возраст и грузное тело не позволяли ему поспевать за молодыми товарищами. Когда дорога резко пошла вверх, он обреченно махнул рукой. «Тут идите без меня, буду только замедлять вас». Остальные устремились к вершине. Но даже полные сил Гильем и Тарт не могли обойтись без помощи Эрнольда. Он поминутно оборачивался, протягивал к ним худые руки и с неожиданной силой затаскивал их на очередной выступ. Когда они, наконец, выбрались на просторную площадку и невольно глянули вниз, у обоих закружились головы. «Далеко еще, Эрнольд?» «Да, но нам не нужно подходить слишком близко, они сами выйдут к нам». «Вот они». Гильем и Тарт не успели проследить за его взглядом. Откуда-то снизу стремительно вырвались огромные тени, и спустя мгновение на площадку приземлились трое симарглов. Едва их ноги коснулись твердой поверхности, как крылья превратились в руки, а с голов и спин исчез покров из темно-коричневых перьев. Они стали неотличимы от обычных людей, с тем исключением, что были странно одеты в шкуры горных животных и с черепами, привязанными к груди. У двоих они были козлиными, у одного — орлиной. «Предсказуемо», — сказал Симаргл с орлиным черепом, глядя на Эрнальда. «От тебя ожидали чего-то подобного». Эрнольд ничего не ответил, за него вступился Тарт. «Никто из нас не желает вам зла!» «Мы пришли с миром!» Нас послал Диос, нетерпеливо вмешался Гильем. «Нам нужна ваша помощь. Люди пытаются проложить дорогу через горы, так что...» Его слова не произвели на Симарглов ровным счетом никакого впечатления. «Вы тоже люди», — сказал другой. «Все одно». «Никому из вас не добраться до нашей обители», — добавил третий и хмуро посмотрел на Эрнольда, как бы договаривая, что без его помощи они не прошли бы и суда. «Нам-то точно нет!» — хмыкнул Гильем. «Но вы ведь не могли не слышать, что устроили гении Готрона. Разве вам все равно, что они крушат все направо и налево?» Эрнольд жестом попросил его замолчать и тихо проговорил. «Мы идем, дать им отпор. Диос просил заручиться вашей поддержкой. Без вашей помощи у нас мало шансов на успех» разве ему недостаточно одного Симаргла в отряде? Хотя бы и без Крылова?» Внешне Эрнольд не дрогнул, только низко опустил голову, но Гильем и Тарт сумели почувствовать тяжесть нанесенного ему удара. «Так Симаргла относятся друг к другу, да?» Бесстрашно напустился на обидчика Гильем. «Тогда Диус зря отправил нас к вам. Вы ничем не лучше людей, а то и хуже». Симаргл с орлиным черепом взмахнул рукой. Жест казался практически безобидным, но на короткий миг его рука превратилась в большое крыло, и Гильем чуть не рухнул в пропасть. Тарт успел ухватить его за плечо, а Эрнольд — поддержать с другой стороны. «Следи за своим языком, глупец!» — сказал другой Симаргл. «Ты даже не гений, а смеешь бросаться оскорблениями!» Что делает его посмелее вас, ответил Тарт. Да, мы не гении, но все равно решили присоединиться к Диусу. Знаете, где он сейчас? Сражается с эльфитами. Он указал на черное облако, которое так и стояло за лесом и с такой высоты выглядело еще более зловещим. Сражается в том числе и ради вас. Мы намерены прогнать гениев и решили просить у вас помощи, потому что горы ваш дом. Но если вы предпочитаете затаиться на вершине. «Будь что будет, мы пойдем одни». Вдруг налетел ветер. Его порыв был таким сильным, что он, Гильем и даже Эрнольд, едва удержались на ногах. Когда опасность миновала, они обнаружили, что остались одни. Симарглы исчезли. «Быстро летают», — коротко объяснил Эрнольд в ответ на изумленные взгляды товарищей. «Первый раз вижу Симарглов, Кроме тебя, разумеется». И не в восторге, — проворчал Гильем, спускаясь вниз. — Гонора хватит на всю армию Готрона. Ладно, сами как-нибудь справимся. А ты, Тарт, оказывается, мастер говорить речи. Не знаю, что на меня нашло, но согласен, с ними непросто. В конце концов, это действительно их обиталище. Почему бы им просто не прогнать гениев? Эрнельду не хотелось говорить. Встреча с сородичами была болезненной для него, однако он все таки прояснил симарглы уже много лет пытаются отделиться от людей и виндинов. полностью они хотят чтобы для них не было разницы вы или готран сейчас им нужно делать выбор поэтому они вдвойне раздражены к тому же бледная кожа эрнольда чуть покраснела и он отвернулся они наверняка знают или подозревают почему Диус назвал нас темнокрылыми а, -а понятно гильем усмехнулся для них это получается «Удар ниже пояса?» Что-то вроде того. Они добрались до Одера и все вместе двинулись дальше. По горам продолжал раскатываться грохот, но теперь он подавал надежду, что, услышав его, Симаргла одумаются и придут навести порядок. Эта надежда разбилась вместе с огромной скалой, которая рассыпалась на куски прямо перед темнокрылами и открыла уже порядком измученный переходом отряд Готрана. Но впереди обычных солдат стояли два гения — Бертрам и Ирмиэль. Они разрушали камни с помощью магических сил. Ирмиэль помнил указание необычного помощника оказать содействие Осберту и Алирии, но отъехав на порядочное расстояние от гор, понял, что дал маху и поспешил вернуться. Осберт спокойно пробрался в предгорье, и ждать его было не в моготу, а оставлять маленький отряд на растерзание людям Йорона Он посчитал просто глупым. Да и кто это был такой, чтобы диктовать ему, Ирмиэлю, свою волю? Но теперь, увидев членов Ордена, он почувствовал себя скверно. Их всего четверо, все обычные люди, оделся с ними и вовсе не было. Если он с основными силами Йорана, Ирмиэль был уверен, что они есть, примется за Осберта, все может пойти прахом. Неужели защитники предгорья спросил Бертрам с ядовитой иронией. «Внушительно!» «Ты даже не представляешь, насколько!» Гильем первым обнажил меч. Тарт, Одер и Эрнольд тоже приготовились. «Было бы глупо тратить на вас магию», сказал Эрмиэль. «Предлагаю сдаться по-хорошему. Господин Готрон обязательно это учтет». «Я был уверен, что короля зовут иначе», ответил Тарт. Королю не пристало лично разбираться со всяким сбродом». «Ах, а Готрану пристало? Не поспоришь». Бертрам побагровел и скомандовал нападение. Солдаты ринулись в бой. Сверкали лезвия, раздавался ляск металла. Вопреки ожиданиям Эрмиэля и Бертрама, быстро разделаться с темнокрылыми не удалось. Они неистово размахивали мечами, ловко отражая атаки и тут же переходя в наступление. Крики и стоны раненых пока слышались только со стороны отряда Осберта. Но как бы ни было велико, мастерство Гильема, Эрнольда, Одера и Тарда, они вчетвером не могли выстоять против дюжины человек. В конце концов их взяли в кольцо, однако они не собирались так легко отдавать свои жизни. При этом солдатам было невдомёк, что если темнокрылые захотели бы бежать, они всегда могли бы это сделать. Но это значило бы подвести Диоса, а такого не мог допустить ни один из них. «Постарайтесь взять их живыми!» — крикнул Эрмиэль. «Хотя бы одного!» Он рассчитывал, что уговорами или пытками сможет извлечь у пленников немало ценной информации о предгорье. Его приказ неожиданно дал темнокрылым преимущество — Солдаты, не наученные, как действовать в такой ситуации, замешкались, и Гильем и Тарт, не щадя себя в порыве остервенения, прорвали окружение. «Идиоты!» — процедил Бертрам сквозь зубы и яростно метнул в них молнию. Пылающий заряд, словно из ниоткуда, появился прямо в его руке. Тарт вовремя заметил это движение и, не растерявшись, подставил под сверкающую стрелу лезвие своего меча. Бертрам и Эрмиэль тщетно пытались скрыть свое изумление — Вопреки ожиданиям, заряд не убил Тарда. Меч отразил магическую атаку, направив ее в землю. Бертрам ничего не понял, но Ирмиэль знал, в чем дело. Заговоренное оружие. Гении Готрона пытались практиковать подобную технику, известную Виндином с древних времен, однако сколько-нибудь ощутимых успехов не достигли. Это возвращало к прежней догадке. За спиной Йорана стоят серьезные силы. Ирмиэль хотел скомандовать взять Тарда живым, но вовремя осекся. Наступать дважды на одни и те же грабли не хотелось. Он решил действовать сам. Лучше всего ему удавалось обращаться с огнем, но гореть в горах было нечему, поэтому Ирмиэль достал из ножен меч и вступил в ближний бой. В этом он был не слишком хорош, но для воплощения его плана особого мастерства и не требовалось. Ирмиэль всего пару раз отбил меч Тарда, Потом улучил момент, с помощью магии создал искру и бросил ее на плащ противника. Уловка непременно сработала бы, если бы не Гильем. Не отрываясь от боя, сразу с двумя солдатами он крикнул «Тарт, плащ!». Тарт, не глядя, сорвал с плеч пылающий покров и бросил его на землю. При этом он ни на секунду не отвлекся от сражения и, изловчившись, ранил Ирмиеля в плечо. Такого подопечный Готрана стерпеть не смог. Ранение было не слишком серьезным, но сознание того, что его нанес какой-то мятежный бродяга, да еще на глазах у стольких подчиненных, помутило его разум так, как не была способна самая сильная боль. Ирмиэль отступил на несколько шагов, воздух рядом с ним ощутимо сгустился, он собирал силы. Спустя мгновение вокруг заплясали багровые искры, глаза Ирмиэля полыхнули ярко-алым светом. «Отойдите!» — вдруг прокричал Бертрам солдатам. «В сторону! В сторону!» Солдаты не сразу поняли, что опасности исходит от Эрмиэля, а не от темнокрылых, и потому отпрянули от тех, с кем сражались. Поле боя грозило стать местом кровавой трагедии и грандиозного обрушения. Но в последний момент, когда Эрмиэль уже готов был выплеснуть накопившуюся энергию в смертоносную атаку, на него налетело что-то, показавшаяся всем огромной птицей, и он рухнул на спину. Послышались вопли, звериные, человеческие, повалил густой дым, однако огня не было видно. Кашляя, Эрнольд практически на ощупь нашел Гильема и Тарда и оттащил их подальше, к Одору И вовремя. На то место, где они стояли минуту назад, приземлились сразу три Симаргла. Еще один отошел от Эрмиеля и присоединился к ним. Таким образом... Они разделили враждовавших. Бертрам помог Рамиэлю подняться с земли. Вид у него был шалелый, врезанный ране, нанесенной тардом, что-то белело. «Кость!» — тихо произнес Эрнольд. Кость с заклинанием. Оно запечатало магию. «Вы так умеете?» — прокряхтел Гильем, одергивая окровавленный рукав. Пара ударов пришлась на его левую руку. Симаргл с орлиным черепом громко сказал. «Мы не позволим крушить наши горы! Уходите!» «Да знаешь ли ты, чудовище, на кого поднял руку?» — грянул Бертрам. «Это Ирмиэль, подчиненный самого! Нас не интересуют люди и их имена! Либо вы уйдете, либо умрете!» Бертрам хотел достойно ответить, но осекся. Он нутром почуял неладное, поднял голову и огляделся. Из-за камней над его головой показались и зашевелились крылья. Много крыльев. Они были окружены семарглами. Кроме того... Бертрам перевел взгляд на Ирмиэля. Тот уже пришел в себя, но морщился от боли, сжимая плечо. Бертрам разглядел на кости, белеющей в ране, какие-то знаки. Он смутно представлял, что это такое, и понимал, Ирмиэль нейтрализован, по крайней мере, на некоторое время, и хотя Семарглы не обладали магией, против стольких ему одному было не выстоять. «Хорошо», — сказал он, — «мы уходим, но вы пожалеете». Они отступили. Симарглы дождались, пока спины последних солдат исчезнут вдали, и повернулись к темнокрылым. «Вам здесь тоже не рады. Уходите!» «Спасибо за помощь», — сказал Тарт. «У нас не было цели вам помогать. Его магия разрушила бы одно из наших гнезд. Уходите!» Они послушно повернулись и двинулись в обратном направлении, чувствуя на своих спинах холодные взгляды.